Глава пятнадцатая Что может быть прекраснее, чем вечер с розоволосой лесой певицей Разум ультимата продолжал твердить, что в этом нет ничего удивительного. Ну, лиса, ну, красивая, ну, с розовыми волосами. Ну, с огромным пушистым хвостом, ну, со сладеньким голосочком, как у голчонка. Чего теперь? Начать ей поклоняться? Нет, конечно. Но юное тело думало иначе. Интересно, а космические путешественники типа Артова умеют контролировать гормональный фон донора или тоже находятся в вечной внутренней войне? «Красиво, очень красиво», — кивал головой я. «Слушайте, а вы же можете сделать на заказ?» «Если очень хорошо попросите. ласково улыбнулась Айсидора. «Мне нужна вот с таким кристаллом». Я вытащил мобильник и написал «Сможешь дойти до черного хода?» «Ого! Конечно! Это не проблема. А что это такое?» «Африканский коричневый бриллиант». Я продолжил незаметно набирать сообщение. «После привата дай мне пять минут и иди к черному ходу». Да, кажется, слышала про нечто подобное. Айсидора вернулась обратно на свое место и взяла бокал. Но что мы все обо мне, да обо мне, Федор Александрович, я уже каждый день вижу в новостной ленте информацию о том, сколько всего вы делаете для людей. Скажу больше, я была искренне счастлива, когда вы разобрались с нашим бывшим хозяином. Правда? А что, вел себя плохо? Я отпил из бокала, прокручивая в голове план. и еще и в таком бизнесе. — вздохнула войс Прима. — Сами понимаете. — Глядя на вас, мне кажется, что это скорее плюс. — Я всего лишь ошибка выжившего, Федор Александрович. Конечно, Айсидора произнесла это с шутливой интонацией, но я-то почувствовал легкую грусть. Другим девочкам везло меньше. Но наш новый хозяин совсем не такой. Я считаю, что вы своим заводом показываете потрясающий пример для всех остальных. То, что ко всем нужно относиться с уважением... «Да ну, я искренне верил, что эта простая истина доступна всем». «Нельзя мерить других по себе то, что для вас простая истина для других откровение. Я это еще в детстве поняла. Так уж вышло, что моих родителей не стало, когда мне было всего девять лет. И все это время меня воспитывала бабушка. Честно, я до сих пор не знаю точно, родная она мне или же только притворяется. Но я очень люблю ее». Она мой самый близкий человек. А Исидора внимательно смотрела на меня своими искрящимися глазками сапфирами. Скажите, Федор Александрович, почему вы помогаете людям? Потому что для меня это несложно. Знаете, мой отец как-то выдвинул одну очень интересную теорию. Якобы у всего в этом мире есть баланс, и стоит ему нарушиться, как тут же начинаются события, последствия которых практически нереально спрогнозировать. Появляется новое действие, однако все в этом мире стремится обратно к балансу, равновесию, каким бы шатким оно ни было, поэтому на каждое действие всегда появляется противодействие. «Вы противодействие?» — я привык так думать. «И, буду откровенен, мне нравится мое хобби». «Прекрасное у вас хобби», — обрадованно ответила Айсидора и вновь мотнула пушистым хвостом. А я вот больше всего в жизни обожаю петь. В школе участвовала в различных концертах и музыкальных постановках. Даже играла в КВН. Меня заприметил один хороший продюсер, сказал, мол, давай попробуем. Мы рискнули, и красивые истории со счастливым финалом не получилось. Филинидом закрыта дорога в шоу-бизнес. И выступление в городе кошек, видимо, мой потолок. «А как так вышло? Ну, я к тому, что вас не приняли и слушатели». «Слушатели приняли. На то они и слушатели. Им важен голос и музыка. А ведь раньше я даже писала стихи, когда была еще юной. Знаете, это такой возраст, когда дождь — это музыка. А каждый закат всегда торжественно печален и вызывает мурашки. Душа распашку. все эмоции такие яркие». Прямо как искорки. Конечно же, все это выливается на бумагу, но с возрастом оно постепенно выгорает. Я сильно сомневаюсь, что смогу написать хорошую песню. Хм, интересное замечание, но я так и не понял, почему у вас не вышло с эстрадой. Дяденьки в пиджаках, как всегда, все порешали, проигнорировав слушателя и потенциальную прибыль. Понимаете, в чем тут дело? Талантливых певцов в империи очень много, и все прекрасно поют, а многие даже лучше меня. Проблема в том, что на всех талантливых исполнителей не хватает хороших песен. Именно качественных шлягеров, которые останутся в истории, поэтому к хорошим песенникам всегда очередь. Это сложный бизнес. И твой голос лишь 20% успеха, хорошая песня — еще 30%, а вот грамотная раскрутка. Оставшиеся 50% успеха. Нужно, чтобы все это совпало. Так сказать, планеты сошлись. И моему продюсеру толсто намекнули, что песенники и промоутеры не будут работать с лесой. Мне даже предлагали купирование, но это будет ложь. Купирование в смысле? Ну, Айсидора сделала пальчиками движение, словно порезала воздух. Ножницами, с концами. Медицина ушла очень далеко, и признаюсь вам, купированных много. Но от природы не уйдешь, многие искренне верят, что это рудименты, которые нам не нужны. Но все купированные почему-то умирают быстро. Самый старый филенит с обрезанными ушами и хвостом прожил до сорока двух лет. И то последние пять из них мучился, в общем, нельзя против природы идти. «Даже если твое естество мешает стать звездой!» «Поэтому я здесь. Конечно, не Пермский театр оперы и балета, но тоже вполне неплохо!» «Вы на многое раскрыли мне глаза», — задумчиво произнес я. В этот момент раздался писк телефона. «О, время вышло!» В голосе Айсидора теперь слышалась самая настоящая грусть. «Приятно порой поговорить с умным человеком, который видит во мне не только сладкоголосую певичку. Поверьте, я вас вижу по-всякому!» «Ха!» — Сочту это за комплимент. Войс Прима проводила меня до выхода. Возле двери меня вновь встретила администратор с пушистым рыжим хвостиком. — Все понравилось? — с улыбкой спросила она. — Очень. Обязательно приду сюда и еще. Причем она даже не представляет, насколько быстро повторится наша встреча. Кот же все это время миловался со своей подругой. — Мы уходим, — холодно произнес я. — Что, уже? с грустью вздохнула Кортни. «Да, я узнал все, что хотел». «Семен?» «Так точно, босс!» Кот приложил лапку к своей сутенерской шляпке, ткнул мокрым носом свою кошка-девушку в щеку, а затем сиганул вниз. Расплатившись и попрощавшись с персоналом, я быстро поднялся на поверхность. Времени оставалось совсем немного. «Все получилось?» спросил Семен более чем. «Сейчас мы украдем Айсидору». «Так я и думаю...» «Стоп! Что?» На ходу, приняв человеческий облик, фамильяр распахнул передо мной дверь. «Ты же шутишь?» «Нет, не шучу. Она в опасности. А еще она наша единственная зацепка. Хочешь, чтобы город превратился в руины? Вот и я тоже не хочу. Объезжай со стороны отеля. Мы договорились встретиться у черного хода. Вот это нифига себе круто!» Семен запустил мощный двигатель, и мы объехали дом купца с внешней стороны, припарковавшись возле черной лестницы. Выйдя из машины, я огляделся, а затем подошел к облезлой двери с надписью «Staff only». Судя по жеванной половинке алюминиевой банки, доверху заполненной окурками и стикерами, здесь было место для курения. Так, если часы мне не врут, то Айсидора должна появиться с минуты на минуту. Дверь распахнулась, его Прима, облаченная в спортивный костюм, буквально выпрыгнула на улицу. За ней тут же выбежал противного вида паренек с очень острыми чертами лица. Одет он был в дорогой черный костюм, видимо, это и есть помощник нового хозяина клуба. А за ним вывалились два здоровяка-охранника, которые радушно встречали меня на входе. «Что это значит?» — прорычал помощник хозяина и сжал кулаки. «Ваша светлость, не объясните!» «С чего я должен тебе что-то объяснять, челеть, поинтересовался я, загородив Айсидору собой. «Как ты смеешь разговаривать с дворянином в таком тоне грязь?» «Парни!» Противный паренек щелкнул пальцами. «Господина Асокина нужно научить хорошим манерам!» Однако два здоровенных охранника тактично применили протокол Апоссум и рухнули на землю. «Идиоты!» Закричал помощник хозяина и вытащил из-за пазухи небольшой револьвер. «Дворянин ты или нет, мне плевать! На кону стоит слишком много! Верни Айсидору! Живо!» «Охренеть!» Из тачки вылез Семен, вооруженный пистолетом-пулеметом, и сделал несколько выстрелов в воздух. «Мне же сейчас показалось, да? Ты на кого бочку катишь, чушпан?» «Заткнись, прислуга!» — помощник навел на меня револьвер. «Верни Айсидору немедленно!» «Знай свое место!» — холодно произнес я и, активировав энергетический толчок, отправил ублюдка в полет. Смачно ударившись об кирпичную стену, помощник хозяина, переломав себе большую часть костей, рухнул в мусорный бак. «Добьем, урода!» — прорычал Семен. «Нет, не сейчас». Я указал на камеры наружного наблюдения. Он мне угрожал. Так что все по закону. «Тьфу, блин, ладно!» — фамильяр спрятал пистолет-пулемет и вернулся в кресло водителя. Вытащив переломанного помощника хозяина из мусорного бака, я специально посильнее приложил его об землю, а затем поволок в сторону лежащих охранников. «Ты же ничего не докажешь! Думаешь, эти ушастые жердяи не удалят запись?» — прохрипел ублюдок, сплевывая кровь. «Удалят или нет, это уже неважно». Я швырнул помощника хозяина к стенке и вытащил мобильник. «Слушаю», — отозвался обеспокоенный голос Аборина из динамика телефона. Помощник хозяина клуба «Город Кошек» только что целился в меня из револьвера. «Есть подозрение, что он как-то связан с нашим делом. Сейчас я попрошу ребят связать его и подождать вас. Заезжайте с черного хода». «Понял вас, а еще что-то есть?» «Есть, но подробности будут позже». «Принял, выезжаем!» «Ха-ха-ха!» — -ха! вяло засмеялся помощник хозяина. «Мой босс их начальник! Да меня в ту же секунду выпустят! Идиота кус!» Грохот от выстрела разлетелся эхом по окрестностям, а затем очень круто замиксовался с криком раненого в колено куска дерьма. «Ой-ой, как нехорошо!» — я неодобрительно покачал головой. «Еще раз вякнешь что-нибудь, мразь, я тебя вотру в асфальт, услышал?» «Да, услышал, сука», — прокряхтел ублюдок и начал терять сознание. Пришлось вонзить горячий ствол пистолета прямиком в дырку от пули, и снова крики раненого в колено куска дерьма эхом пролетели по окрестности. «Пацаны, есть веревка?» — поинтересовался я, смахнув с пистолета кровь. «Есть!» — огромные кота-мужики мигом сгоняли до подсобки и принесли буксировочный канат. «Отлично!» — связав нашего злобного ублюдка, я торжественно вручил его охранникам. «Вот, присмотрите за ним, пока не приедет капитан Аборин. С меня выпивка в следующий раз!» «Спасибо, Федор Александрович!» — огромные кота-мужики тут же поклонились, а затем потащили обмякший кусок дерьма в сторону подсобки. «Айсидора!» «Можно просто, Дора?» «Хорошо, ты садишься за водителя, чисто мера предосторожности». «Поняла?» Девушка-лиса быстро шмыгнула в машину. «Ох, чует сердце Ночка, снова будет веселой!» С визгом покрышек и ревом огромного двигателя кабан боком выехал на Монастырскую улицу, а затем понесся в сторону центра засыпающего города. «Почему именно на дерево отделочную, уточнил я. «Потому что там их база, и если мы не поторопимся, то они точно ее убьют». «Семен, ты знаешь, где эта улица?» «Конечно. Едем». «Едем». Я повернулся к девушке-лисе. «А сейчас ты расскажешь мне, кто они, кого убьют и что вообще происходит». «Улей происходит», — вздохнув, ответила Дора. «Если честно, я не ожидала, что вы придете ко мне. Я случайно ввязалась в эту авантюру и даже не знала, к кому обратиться». «Так, давай подробный по порядку. Договорились?» «Хорошо. Тот, кого вы отправили в помойку, Цезарь. Он помощник нового босса нашего клуба. А еще он связан с Ульем. Как ты узнала?» «Подслушала его телефонный разговор. Но вы же просили все по порядку. Да-да, извини, продолжай». Цезарь практически сразу начал ходить за мной, смотрел, наблюдал. Я привыкла к такому специфическому вниманию от мужчин, поэтому просто игнорировала. Но затем он начал разговаривать, причем на совершенно отвлеченные темы. Типа, где бы я хотела выступать или кто мой любимый исполнитель? Я подумала, что это простая симпатия, но спустя несколько дней он сильно перепил. Клуб работает до шести, а Цезарь сидел и опустошал бар до 8 утра. Сказал, что босс ничего не понимает, и что все деньги сейчас у Улья. Наши охранники, конечно же, попытались его успокоить, а Цезарь начал орать, грозился всех уволить, но в итоге все же угомонился и уснул. Утром он притворился, что ему плохо. Я сжалилась и решила помочь. Он был так благодарен. Сказал, что у него есть хороший друг в мире шоу-бизнеса и что он сможет замолвить за меня словечко. Но для этого надо будет с ним... Вы поняли. Типичная ситуация, и что дальше? Я ему, конечно же, отказала. Во-первых, я выше всего этого, а во-вторых, я прекрасно понимаю, какая судьба ждет Феллинида в шоу-бизнесе. Цезарь был зол. Он обозвал меня дешевой шлюхой, которая строит из себя королеву, и сказал, что обязательно мне отомстит. Как я уже говорила, подобное внимание для меня не впервой. Умею абстрагироваться и игнорировать угрозы. К тому же, всегда есть возможность сказать боссу, что его помощник нарушает субординацию. Только вот босс уехал на две недели. И позавчера я пришла после смены домой, а бабули нигде нет. Цезарь тут же позвонил. Сказал, что все про меня узнал и что похитил мою бабулю. Вот урод, и что было дальше? Он сказал, что я должна встретиться с механиком, а потом взять три машины в сороке. Почему именно там, мне не объяснили. Да и я была напугана. А бабушку-то реально похитили, уточнил я. «Конечно, Цезарь обожает гнобить и унижать людей, показывать то, что он всегда найдет рычаг давления. А еще он показывал мне сообщение, даже давал мне с ней пообщаться. Сказал, что если я обращусь в полицию, то они ее убьют. В итоге, как только я сдала машины обратно, Цезарь заявил, что моя служба еще не окончена» и что мне нужно будет вновь взять машины, но уже через два дня я себе места не находила. Дора посмотрела таким поникшим взглядом, что мне даже стало не по себе. Я опустошена. Мне просто уже нечем плакать. Я думала, что посидею за все это время. А потом, словно лучик надежды, я увидела вас. Не знаю, что внутри меня переклинило, почему я так решила, но мне показалось, что вы обязательно поможете». На самом деле это не случайность. Вчера ночью было совершено ограбление. Довольно неумелое, но дерзкое. Единственной зацепкой стало то, что на место преступления прибыли два полицейских. Они смогли распознать микроавтобусы. А Семен отыскал эти машины по камерам наружного наблюдения. Мы вычислили, что подобные микроавтобусы есть у Сороки. А еще Сорока хранит информацию о клиентах в записной книге. «Прячутся от налогов таким образом. Повезло, что там работала сестра одного из наших сотрудников. И вот мы уже в городе кошек». «Так я стала соучастником преступления?» Ужаснулась Дора. «Не думаю», — ответил Семен. «Цезарь угрожал Федору. Скрывать не буду. Я чуть было не совершил глупость. Очень уж руки чесались пристрелить урода. Но теперь у нас есть настоящий соучастник», — заключил я. «Полиция в курсе и уже работает. Сейчас наша задача — выйти на настоящих грабителей и попытаться утихомирить их». «Кстати, механик один из них». Как я поняла, это их координатор и специалист по технике. При мне он разговаривал по телефону и часто употреблял странную терминологию, а еще он друг Цезаря. Я потому и переживаю. Вдруг они начнут звонить, а Цезарь, связанный, лежит и не ответит. «Не волнуйся, мы должны успеть. Я увидел, как на кольце перед дорогой на Пермь-2 к нам присоединяются пазики с рогатиками». «А вот и подкрепление. Это знаменитые рога и пушки?» – удивленно спросила Дора. «Они самые. Кстати, Семен, а у нас есть бинокль?» «Обижаешь?» «Конечно. Самый лучший. Доставай. Нашей милой леди он сейчас очень пригодится». На старом складе вовсю играла музыка, а в переносных холодильниках под банками с пивом потрескивал лед. И вроде все хорошо. Операция прошла успешно, но Корней до сих пор переживал и не мог поверить в происходящее. Уж слишком все гладко. Михан, ну ты что?» — к парню подошел Савва, один из его старых напарников. Загрузился по полной программе. «Мы полтора мульта подняли. Полтора, друг! Вот, просто так! По щелчку пальцев!» «Зачем ты швырнул банкоматом в мусоров?» — холодно спросил Корней. «Ты правда паришься из-за такой херни? Херни? А если бы ты их убил?» «Мусором больше, мусором меньше. Никакой разницы. Нет, ты серьезно так паришься из-за этого?» «Не только. У нас в планах не было, что там будет полиция. Они видели наши машины. Они могли посмотреть по камерам всю схему нашего передвижения. Могли отследить, где именно мы взяли эти тачки. И...» Выйдут на тёлку, а её твой цезарь заткнёт в мгновение ока, тем более монашка до сих пор у нас. Это тоже не дает мне покоя, цезарь перебарщивает, мы грабим империю, а не угрожаем людям. Сука, да чем мы тогда лучше террористов? Механ, я тебе серьезно говорю, ты загоняешься, возьми лучше вон пивка, расслабься, полтора мульта на дороге не валяются, а через два дня снова на дело пойдём. Не знаю, Савва. Все это превращается в какой-то долбанный цирк, как бы на короля Блича не нарваться. Псс. напарник вытащил из холодильника холодную банку и протянул Корнею. Даже если этот обсосок появится, мы же разорвем его, как тузики и грелку, вообще без проблем. Сам Осокин может быть и безобиден, но это летающая тварь. Дочка Спартака, не знаю, мне кажется, что с ней лучше не пересекаться лишний раз. О нет, брат, она же чисто по магам забыл, гильдия не трогает таких, как мы. Забыл? Ты новости давно смотрел? Эта шкура разрывает на куски всех, на кого укажет Асокин. И плевать ей, маг ты или нет, в общем, ощущение у меня стрёмное. Как будто что-то надвигается. Надвигаются горы бабла, давай не кисни. Сперва Пермь, потом Йобург, потом Тюмень и на Мальдивы откисать. Нах, я не для этого пять лет нары грел, чтобы потом работать. К чёрту, возьмем сколько сможем и свалим в закат ага тяжело вздохнув корней открыл пиво эй пацаны предлагаю как утилизируем банкомат и поехать к девчонкам а крикнул савва вы и как готов свет на складе резко отключился эй какого хрена во мраке послышались возмущенные голоса всех участников группировки кто обламывает кайф «Не к добру это!» Корней отставил пиво и вытащил из кармана сыворотку. «Пацаны, явно что-то не то!» «Давайте-ка кольнемся!» Во, механ дело говорит!» «Точняк! Мало ли кого к нам принесло!» Во мраке защелкали колпачки от одноразовых шприцов. Спустя мгновение темноту осветило несколько пар ярко-зеленых глаз. Корней тоже поспешил поставить инъекцию. Сыворотка острой болью пробежала по венам, а затем... Невероятное облегчение, тело стало невесомым, а мышцы как будто превратились в стальные канаты. «Ну что там, я ничего не слышу». «Тупо пробки, что ли, выбила?» «Ля, Михан, ты со своей паранойей только сыворотку зазря вшатали!» «Теперь точно никаких девчонок!» Корней изо всех сил пытался прислушаться. Даже специально подошел к металлической двери. Мощный удар, и парень отлетел на десяток метров назад. «Ля, вон оно! Вон! Окна! Окна!» Послышался звон разбитого стекла. Яркие вспышки от автоматных очередей били по глазам. Несколько пуль даже попало по спине Корнея, но это все так. Словно щелбан от ребенка. «Эй, девчонки, вы чего там наверху засели?» — взревел Сава. «Спускайтесь к нам! Потанцуем, Емана!» И только сейчас Корней расслышал едва заметное сердцебиение. Вернее, кровяной насос работал с такой скоростью, что удары было очень сложно различить. По лицу прошелся легкий ветерок. Что-то очень быстро проникло на склад. «О, голуби-коты!» «Гыкнул Сава. Если да, то я готов быть твоим парнем на эту но...» «Яркий красный свет» — на секунду осветил склад. Корней с ужасом увидел, как рядом с его напарником стоит Асокин. Он буквально всадил в голову бедолаги ярко-красный кинжал. Тело Саввы дергалось в предсмертной агонии, пока окончательно не обмякло. «Ах ты тварь!» — заорали оставшиеся члены группировки. «Лови, ублюдка!» «Ох, я сейчас тебе за Саву, чугуна, башку оторву!» И снова яркие красные вспышки. Корней впервые ощутил такой дикий страх, что просто не мог пошевелиться. «Голубика?» «Нет, она явно была далеко не самым главным монстром в их тусовке. Малек!» «Толян!» «Зиня!» «Рустик!» Во мраке мерцал жуткий клинок Асокина, словно масло, разрезающий усиленные сывороткой тела. И в каждой вспышке Корней видел все больше подробностей происходящего. Праздничная поляна превратилась в кровавую баню, но больше всего Корнея пугало лицо Асокина. Каждое убийство было для него чем-то будничным, рутинным. Как будто он всю свою жизнь только и делал, что лишал живых существ жизни. Последняя яркая вспышка, и пронька-мазик развалился на две части, оросив кровью ближайший холодильник с пивом. Нет, Асокин не убивал, он ликвидировал, устранял, избавлялся как от мусора как хирург, убирающий раковую опухоль из организма пациента. И когда ярко-красный клинок погас, чудовище медленно подошло к Корнею. Свет вновь загорелся, и лидер группы грабителей с ужасом обнаружил окровавленного Асокина рядом с собой. Как будто настоящий демон вырвался из ада. Механик спокойно поинтересовался монстр и присел на корточки. «Да, да», — испуганно выдохнул Корней. «Как ты относишься к непринужденным беседам?» Глаза Асокина вспыхнули ярко-белым пламенем, а между пальцев как будто пробежали самые настоящие молнии. «Положительно?» «Прекрасно! Тогда начнем с важного!» Вытащив из кармана упаковку с влажными салфетками, монстр принялся оттирать руки от крови. «Да...», да. Опасливо сглотнув, ответил Корней, готовый выдать всю секретную информацию. «Так вот...» «Где бабушка-лиса?»